Первой, более или менее не связанной со следующим ударом мыслью, стала мысль о Наоли. Это произошло на третий день учебного избиения. А что все вокруг так уверены, что я в неё влюбился? Может быть, это какой-то естественный элемент сюжета игры? Что-то типа само собой разумеющегося при первой встрече нового персонажа с красивой и храброй девушкой в экстремальной ситуации? Персонаж спасает красавицу, та его приглашает домой. Романтический вечер в её обществе есть повод для баллады. В этот момент слуга, весьма старательно выполняющий свои обязанности, как всегда неожиданно хлестнул палкой Магнифику по левому предплечью. Тупой маньяк, раздражённый скорее тем, что боль отвлекла его от размышлений, чем самой болью, подумал второй и понял, что поставленная рыцарем цель им достигнуто. Непостижимым образом это понял и слуга. Он почтительно поклонился магнификусу и удалился. Вскоре подошел Абхараш. Быстро, удивительно быстро, констатировал он. За три дня ко всему можно привыкнуть, буркнул второй. Ну, не ко всему, уважительно возразил лорд вампир. Но ко многому. И 3 дня хороший срок. Большинству требуется не меньше месяца. Что теперь поинтересовал самагنيفкус, кушет нечистоты или многократный суицид? Теперь танцы, друг мой. Танцы нашего рыцарь. Тебе дадут палку, и ты будешь танцевать с ней до тех пор, пока на это будет не стыдно смотреть. Ритм тебе зададут музыканты. Я их завтра пришлю. Я не умею танцевать, предупредил наставник второй. Напрасно, пожал плечами лорд вампир. Танец искусства тяжело тебе придётся. Обещанная палка оказалась полутораметровым железным прутом, килограмм так в 10. А музыки абхарош тоже позаботился. На следующее утро Магнификус обнаружил расположившихся у подножия кратера трех слуг с барабанами разных размеров. Как только второй вышел с прутом, они тут же принялись ритмично колотить ладонями по кожаным мембранам инструментов. Ёлки-палки! стыдливо глядываясь вокруг, подумал Магнификус. Придется плясать. Тут явно скрыт какой-то особый смысл. Безумие да и только. Когда это закончится, я побрасаю из дома все источники звука. Он перехватил прут в левую руку и начал им крутить в воздухе, при этом сам вращаясь вокруг своей оси. Скоро это ему надоело, и он попробовал приседать. Нет. Русские народные танцы ему явно не давались. Мало помалу он опробовал все возможные эти упражнения и решил скомбинировать из них некое подобие танца. Получилось нелепо. А молодой человек в раздражении метнул прут в стену, вернулся к себе в зал и плюхнулся на кровать. Уснуть он не смог, поскольку барабаны за стеной гудели неумолкая. Перед сейчас бесплодных и мучительных попыток забыться сном, Магнифику сопосетило чувство вины перед подневольными музыкантами, очевидно не решавшимися нарушить приказ своего строгого господина, и вернулся в зал. Тяжело вздохнул, поднял с пола палку и опять рискнул имитировать органичные движения в соответствии с отбиваемым ритмом. В этих опытах он провел пять дней, периодически запуская палкой в стену и скрываясь в своем зале, но потом снова возвращаясь и снова пытаясь что нибудь изобразить. Музыканты время от времени меняли ритм, от чего более или менее выверенные молодым человеком перемещения в пространстве теряли едва обретенную согласованность. Это приводило его в бешенство, и он громко ругаясь опять пытался подстроиться под ритм. Иногда это вещало храж. Рыцарь, не произнося ни единого слова, наблюдал со стороны за хореографическими опытами своего ученика, потом также молча удалялся к себе.